Когда началась эпидемия Ксилеллы, Данка и некоторые другие жители лагеря организовались в группу активистов, чтобы воспрепятствовать вырубке зараженных оливковых деревьев. Они спали в палатках Иглу вокруг домика одного местного крестьянина. Этот крестьянин внушил им, что вырубка олив бесполезна, что за этой идеей стоят чьи-то личные деловые интересы. Возможно, конечная цель — уничтожить вековые деревья и насадить вместо них новые, генно-модифицированные сорта, более стойкие к вредителям и гораздо более урожайные. Он, крестьянин, знает, как вылечить больные деревья безо всякой химии. Надо просто намазать кору известью, и ксилелла не сможет до нее добраться. Берн увлеченно рассказывал мне, что древесина оливы, если ксилелла проникает в нее и размножается, становится губчатой, что на самом деле вредитель заводится только на почвах, обеднённых в результате применения гербицидов, и почему все это подтверждает гипотезу, что уничтожение олив — часть некоего более масштабного замысла. «Мне казалось, это Данка», — говорит голосом Берна. «Я прямо слышал его». Тем временем Берн срывал куски обоев и закрашивал оголившиеся стены смешной розовой краской, которая, впрочем, могла бы понравиться малышке почему ты на меня так смотришь я вообще на тебя не смотрю тамаза засунул большие пальцы под отворот одеяла нет смотришь ты потому на меня так смотришь что я ничего не сказал о берне и о тебе ничего из того что он мне рассказывал но он рассказывал немного и это правда Только однажды вечером, когда мы ели китайскую еду, сидя на полу, потому что старый стол уже был выброшен, а новый еще не собран. Только в этот вечер он сказал, «Погоня за эгоистичной мечтой довела нас до краха». По его словам, виноват в этом был ваш врач. Несколькими днями раньше Берн побывал у него. Думаю, он устроил скандал. Набросился на доктора с какими-то нелепыми угрозами. Что всем расскажет о его делишках, что сообщит в газеты. «Что Берн тебе сказал? Что он приходил к Сан-Феличи и устроил там скандал?» По-моему, он немного стыдился этого, а может и нет. Так или иначе, в тот момент он, очевидно, был вне себя, поскольку я не услышала от него никаких подробностей. Он сказал только, что ворвался в кабинет доктора, когда там была пациентка, что секретарша пыталась его не пустить, а он все же сказал этому типу все, что он о нем думает. Мы с ним сидели на полу, перепачканные розовой эмалевой краской, благодаря которой облик квартиры полностью изменился. Мы передавали друг другу пластиковый контейнер со слипшейся китайской лапшой. А потом Берн сказал, «Тереза была с ним, с Николой. Я видел его машину, припаркованную возле фермы, несколько дней назад, вечером. А ты?» Томаза повернулся к окну. «Ты ему ничего не сказал? Ты же к этому времени уже успел поговорить с Николой и знал, что он приезжал на ферму следить за нами. Почему ты ему ничего не сказал?» Он сидел не шелохнувшись, словно мой голос мог не достать до него, если он будет двигаться. Я схватила его за руку, но он ее одернул. «Тамаза, посмотри на меня!» Он медленно повернулся ко мне. В его прозрачных... в широко раскрытых глазах застыла ярость. Или, быть может, это был страх? «Почему ты не сказал ему правду?» «Я не мог быть в этом уверен», — тихо произнес он. Я встала, вышла из комнаты. Заглянула к Аде, она по-прежнему спала. Я схватила сумку, пальто и открыла дверь, но на лестничной площадке остановилась. Я вернулась в спальню. Снова села на свой пыточный стул. «Я должна выслушать всё. До конца. Я больше не буду перебивать». «Ты не сказал ему о том, что услышал от Николы, потому что хотел оставить его при себе», — сказала я. «Ты боялся, что если он узнает правду, то вернется на ферму. Поэтому ты промолчал. Поэтому позволил ему и дальше оставаться в заблуждении. Я права?» Тамаза неотрывно смотрела на меня своими выпученными глазами, словно хотел, чтобы я смогла заглянуть в развершуюся бездну его вины. «Я права?» «Думаю, да». Я пошла на кухню, принесла два чистых стакана, налила нам обоим вина. Он отпил глоток. «А что произошло потом?» «Ничего не произошло. По крайней мере, в течение какого-то времени». Спустя две недели квартира была готова к приходу Ады. Тогда она не была такой, какой ты видишь ее сейчас, она казалась совсем новой. Женщина, сопровождавшая Аду, не поверила своим глазам, когда вошла сюда. Стояла на пороге и смотрела, а в это время Берн, дядя Берн, как он представился, подбрасывал Аду в воздух, а потом попросил ее прочитать стихи, и это получилось у нее гораздо лучше, чем получалось в баре. К концу дня стало очевидно, что дядя Берн должен быть здесь и в следующий раз, что он должен быть здесь всегда. Он дал слово, что так и будет, а сопровождающая заметила, что в этом случае ее присутствие при моих свиданиях с Адой станет излишним. Она будет только приводить девочку ко мне, а сама ждать снаружи. Мы с ним были как два отца. Берн и моя девочка обожали друг друга. «Будь на его месте кто-нибудь еще, я ревновал бы. Но это был Берн». Аду начали раз в две недели оставлять у нас на ночь и забирать в воскресенье. Она спала со мной на этой кровати, а Берн спал там, на диване. Это были месяцы счастья, лучшие из всех. «Похоже, сбылась твоя мечта», — ехидно произнесла я. Бешенство, которое овладело мной несколько минут назад, — Еще не улеглось. Я заметила, что все еще прижимаю к животу сумочку, словно это был щит. Может, и так. И в это мгновение Томаза заплакал. Лежа в постели, как в ловушке, он закрыл лицо ладонями и зарыдал. Секунду-другую я смотрела на него, потом сказала: Прости, зря я это сказала. Поставив сумочку на пол, я повторила. «Зря я это сказала». Он плакал почти беззвучно. Я подождала, пока он отнимет руку от лица. Затем он трижды глубоко вздохнул, и плач прекратился. «Каждый имеет право на...» Но я не закончила фразу. «Нет», — жестким голосом возразил он. «Не каждый имеет на это право». Он отпил несколько глотков вина. Затем, словно устыдившись собственного лицемерия, одним глотком допил остальное. Налил еще один полный стакан и выпил его залпом. «Перестань», — сказала я. «И еще чуть-чуть, и, пожалуй, перестану».